Остатки дров, лежавших внутри дома, пошли на растопку печи. Элиза залила закипевшей водой сушёные ромашковые цветки в корзинки и дождалась, пока те размокнут. На улице успело стемнеть, и было слышно, как лёгкий ветер поскрипывает в ветвях деревьев, вторя треску поленьев в огне. Закрой глаза. велела травнице Ринару, который насколько это было возможно, удобно улёкся на лавке, подложив под голову собственную сутану и длинное сюркое Элизы, которое попалось ему под руку. Элиза подметила его хозяйское отношение к её вещам, но замечаний делать не стала. И не открывай, пока не скажу, Ринар скептически хмыкнул, но глаза покорно закрыл. Элиза опустила в настой чистую трепицу, дала ей пропитаться, чуть отжала и не отряхивая от кусочков листьев и цветков, положила её на глаза Ренара. Тот наморщил нос. Развела у меня на лице болото, ведьма. В голосе его послышалась нервная усмешка. Не нравится? Могу убрать, обиженно фыркнула Элиза. Я завтра проснусь зелёного цвета и буду весь пахнуть как твои зелья. продолжал злорадно отсмеивать Ренар. Впрочем, встать и воинственно скинуть с глаз трепицу он не пытался. Приятно вообще-то пахнет, ещё больше обиделась Элиза. Ренар лишь тихо посмеялся, но больше замечаний делать не стал. Тёплая, сырая трепица, источающая горьковатый свежий аромат, по правде говоря, показалась неприятной только в первый момент. Глаза и брови в тепле воли неволи расслаблялись, освобождаясь от осточертевшей сухости и усталости. "Главное, чтобы работало", примирительно сказал Ренар, прислушиваясь к недовольному сопению где-то около соседней стены дома. Удивительно, насколько обострился за последнее время слух. "Надеюсь", донёсся до него забоченный голос. "Я не уверена. Понимаешь, я такого не лечила". Я знаю, что обострять зрение, что может снять усталость, знаю, что Бельмо убирает серебряной иглой, но сама не умею, так что отправила бы тебя к лекарю. Знаю, что глаза слабеют к старости, но ты ещё не стар. У тебя она вновь замялась. Я не до конца понимаю, чем ты болен, но я буду искать среди всего, что знаю, и что не знаю тоже. Ренар уловил в её голосе внезапное волнушевление. Есть же книги о целебных растениях, камнях и ритуалах, ведь многие люди этим занимались. Ренар предпочёл проигнорировать смысл, который язычница могла вложить в слово ритуалы, и ответил: Есть медицинские трактаты, по ним лекари учатся. Но ты что, будешь, не зря же я училась читать? Вивьен бы Она резко притихла и договорила ей едва слышно. Вивьен бы порадовался если бы мне не читать помогло мне исцелить твои глаза Элиза замолчала Иринару показалось, что она почти не дышит И когда я научился прислушиваться даже к дыханию несколько мгновений они провели в молчании а затем Ренард так же тихо согласился порадовался бы На некоторое время они вновь замолкли Ренар слышал, как Элиза встала, застучала котелком обо что-то. Заурчала вода. Видимо, травница переливала настой в какую-то ёмкость, чтобы пользоваться им дальше. Перегорающие поленья в печи изредка потрескивали, слышалось шуршание подола юбки Лизы и шаги по деревянному полу. Ренар подумал, что стоило бы научиться так же чутко прислушиваться к звукам и с открытыми глазами, а не ориентироваться на зрение по привычке. Элиза присела на кровать, глубоко вздохнула и вдруг спросила: "Может, хоть ты мне объяснишь, что собой представляет Ансель?" Ренар вопросительно приподнял брови, но тут же был вынужден придержать закрывавшую глаза тряпицу и вернуть её на место, чтобы не сползла. "Известно, что представляет сбежавший катарский еретик". Здесь в Нормандии и вовсе настоящий ересиарх, обманщик и убийца. Но об этом тебе ли не знать? Искусный надо отдать ему должное фехтовальщик и дипломат. Вот и всё. Я чем-то из перечисленного тебя удивил? Но ведь это не всё. Ренару послышалось в её тоне нечто заговорщическое. Он ещё и человек, с которым вы с Вивьенном когда-то дружили. И ваш наставник? Наш наставник епископа Ларан, резко возразил Оренар. Воспоминания о дружбе с Анселем сейчас были ему особенно неприятны, но Элиза не оставила эту тему. Хорошо, пусть так. Но ведь и ты когда-то был дружен с Анселем, а не только Вивьен. В те времена, когда он учил вас. Судя по вашему рассказу, он в то время вызывал у вас обоих такую же симпатию или, по крайней мере, уважение, как у Гийома в Контельё? Еём был, но у него были странные представления о людях. Он лучше разбирался в управлении землёй, чем в человеческих душах. Я до сих пор не знаю, на чём строилась его дружба с Анселем. Но Авивьен, она вздохнула. Вивьен любил необычных людей, его занимали странности и загадки. Так он и со мной сошёлся вместо того, чтобы арестовать. Я понимаю, что Ансель был ему любопытен. Судя по тому, что ты пересказал, любопытно настолько, что Вивьен даже отправился в Каркассон. Он поступил, как предписывают обязанности инквизитора, когда пошёл в Каркассон, буркнул Ренар. Да, согласилась Элиза. Но по служебным обязанностям он должен был сдать Анселя вам с епископом, а он не сдал и не делился своими подозрениями. Так что я называю это любопытством. И она невольно покривилась. И симпатии к Анселю, тем, что я сию объяснить и не могу. Я не всегда понимала Гийома, так что неудивительно, что меня смущали его личные привязанности. Но Вивьен, Вивьен не вызывал у меня недоумения. У него всегда был ты, вы дружите с детства, он никогда не был одинок. Я понимала его. Даже наши разногласия мы могли легко разрешить в беседе. Почти всегда. Элиза легонько стукнула кулаком по кровати и шумно втянула носом воздух. "И сейчас бы разрешили быть он жив". На некоторое время она замолчала, ирина услышал в звуках её дыхания неподдельную скорбь. Наконец она продолжила. "У меня почти не было к нему вопросов, а когда появлялись, он на них отвечал. Но его дружба с Анселем и то, чем он ему так дорог, вот этого я понять не могу". Поэтому я спрашиваю тебя, как у единственного ученика Анселя из Руана, который ещё может не ответить. Чем вам всем нравился Ансель де Анселясье? Реннар ответил не сразу. Над этим вопросом он и сам задумывался с тех пор, как произошёл налёт инквизиции на Кантельлё. Почему всё руанское отделение подвело выработанные годами допросы и расследований наблюдательность? Почему Ансель не вызывал у них подозрений, а если и вызывал, то они упорно не хотели обращать на них внимания. Почему в конце концов у самого Ренар осталась не имеющая отношение к службе болезненная обида, которую он, несмотря на свою невозмутимость, не смог заглушить за много лет. Он не казался плохим человеком, нехотя сказал Ренар после затянувшейся паузы. Скорее, наоборот. Он был дружелюбен, вежлив, скромен, всегда готов помочь. Он проявлял участие в наших делах, но при этом не любопытствовал излишне, и никогда не навязывался. Он говорил интересные и мудрые вещи, и его хотелось слушать. Жаль, что такой талант рассказчика он растрачивает на то, чтобы запутывать разум людей своей ересью. Ренарс неприязню поджал губы. Но надо сказать, о ереси он с нами не говорил. даже намёков не делал. Ну, со мной он об этом не говорил. Хотя думаю, что и Вивьен он не пытался обратить в своё учение, что бы тот не доказывал на допросе. Эти разговоры он, судя по всему, оставил для графа де Контельо. Мы ведь сотткин инквизиторы, даже Ансель не мог быть настолько самонадеян, чтобы попытаться обратить нас. Ренар пожевал губу, помедлил и выпалил: "Чёрт побери! Меня бы снова могли отправить в допросную за такие слова, но в обществе лесной ведьмы не побоюсь сказать. Я действительно уважал Ланселя, хотел заслужить его наставническое одобрение, хотел услышать, что он думает по одному или по-другому поводу. Он был хорошим учителем, тихо спросила Элиза. Не знаю, сможет ли это понять женщина. Но есть особенная важность в том, кто учит тебя обращаться с оружием. Ансель умел разглядеть в нас нашу собственную личную силу, показывал нам её, учил применять. Он умел быть строгим, одновременно так выражал одобрение, что его хотелось заслуживать снова и снова, и при этом он общался с нами как с равными, не как с неродилыми мальчишками, которые ещё ни на что не способны. Не как с жестокими и опасными людьми, от которых стоит держаться подальше или вести себя подобострастно, если не хочешь проблем. А как с обычными людьми? Это было непривычно. Это подкупало. Возможно, он так же вёл себя и с своим графом. Представитель знати тоже может удивить общение на равных, которого Анселю умудрялся придерживаться со всеми. Если бы я не знала, о ком ты говоришь и что он сделал, Ты сейчас прониклась бы симпатией, горько усмехнулась Элиза. А «Вот ты мы прониклись. Не знаю, кто он и на что способен, в тон ей ответил Ренар. Не скажу, что теперь поняла всё, но по крайней мере, ваше отношение к Анселю меня уже не так удивляет. Меня и самого чуть меньше удивляет после того, как я всё это проговорил вслух, признался Ренар. Рада, что смогла хоть чем-то облегчить ситуацию, вздохнула Элиза, поднялась с кровати, подошла и сняла припарку с глаз молодого инквизитора. Ренар сел на лавке и потёр глаза. После влажной темноты, подпропитанной настоем трепицы, даже скудный свет от печи и пары свечей казался слишком ярким. Помаргав, он широко открыл глаза и попробовал разглядеть что-нибудь на противоположной стене. Он втайне надеялся, что зрение улучшится. Хотя и понимал, что вряд ли этого можно достичь за один вечер, какие бы колдовские ритуалы ни приписывали травнице суеверные соседи, Ренар за ней магической силы не замечал, а значит её зелье не могло творить чудеса. Зрение осталось таким же. Разве что напряжение стало чуть слабее, и мутноватые очертания всего, что располагалось дальше нескольких шагов от Ренара, раздражали меньше, чем обычно. Ну как? без особого удивления спросила Элиза. Ренар кратко описал свои ощущения. Ну хоть что-то, вздохнула травница. Завтра отправлюсь в город, похожу по рыночной площади, быть может, найду что-то, что наведёт меня на мысль или найду рукописи целителей. Денег у меня немного, но Что ж, заодно поищу покупателей и пациентов. Спасибо, кивнул Ренар. Он и сам не мог похвастаться богатством. Жалование инквизиторов оставляло желать лучшего, но он всё же решил уточнить. Если будет что-то дорогое, то скажи, я это оплачу. Он встал, собираясь уходить. "Ну куда ты сейчас пойдёшь?" проворчала Элиза, угадав его намерения. Ты же в темноте не разглядишь дорогу в лесу. Или разглядишь? А вдруг нападёт кто в городе? Ренард махнулся, но Элиза продолжила упорствовать. Оставайся, кивнула она. Уйдёшь на службу с утра. Я не собирался тебя стеснять. Да ты не стесняешь. И так уж мой плащ на скамье расстелил. Ну вот на нём и переночую, я устала и не хочу убираться. А ещё дров мало. А когда два человека в доме, то тепло медленнее уходит. Да же ли? Женщина уговаривает меня остаться в её доме на ночь, а я отнекиваюсь. Нервно усмехнулся Ренар, но понял, что Элизу его шутка смутила, и снова махнул рукой. Шучу. Чтобы спутаться с ведьмой, это надо быть вивьеном. Я не настолько безумен. Элиза невольно вспомнила его симпатию к рани но предпочла промолчать, не желая бередить болезненные воспоминания. И, может быть, поэтому и жив, ничего не выражающим голосом сказала Анна и развернулась к столу, чтобы разобрать посуду. Ренард тоже мгновенно затих, вновь погрузившись в то усталое, печальное состояние, от которого не надолго отфлёкся. Спорить он больше не стал. Умывшись водой от остатков травного настоя, который молчаливо протянул в глиняном ковше Элиза, Ренар лёг на скамью и вновь закрыл глаза.